Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге трехрублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, Но он поспешил отогнать ее, как-нибудь устроиться, подумал он, и пошел к Амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидел священника. Старичок-священник с редкою полуседой бородой, с усталыми добрыми глазами стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. «Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь», — сказал он, указывая на распятие. «Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь?» — продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки Под Епитрохиль. Я сомневался. Я сомневаюсь во всем, проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым Владимирским нао, говором сказал, Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. «Какие особенные грехи имеете?» — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени. «Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большую частью нахожусь в сомнении». «Сомнение свойственно слабости человеческой», — повторил те же слова священник. «В чем же преимущественно вы сомневаетесь?» «Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога», — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатление». «Какие же могут быть сомнения в существовании Бога?» «С чуть заметной улыбкой», — поспешно сказал он. Левин молчал. «Какое же вы можете иметь сомнения о Творце, когда вы возрите на творение Его?» — продолжал священник быстрым привычным говором. «Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облег землю в красоту ее?» Как же без Творца, сказал он, вопросительно взглянув на Левина? Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу. — Я не знаю, — сказал он. — Не знаете? — Так как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил все? — С веселым недоумением, — сказал священник. — Я... «Не понимаю ничего», — сказал Левин краснея и чувствуя, что слова его глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении. «Молитесь Богу и просите Его». Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеют большую силу, и мы не должны поддаваться ему. «Молитесь Богу». Просите его, молитесь Богу, — повторил он поспешно. Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись. — Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого, — прибавил он с улыбкой. — Прекрасная девица. — Да, краснее за священника, — отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» — подумал он. И как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему, «Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли?» «Что же, какое воспитание можете дать вы вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию?» — сказал он с кроткой укоризной. Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, ни одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу. Вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины, не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас «Папаша, кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире? Землю, воды, солнце, цветы, травы? Неужели вы скажете ему, я не знаю?» Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас, что ждет меня в загробной жизни? Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? «Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола?» «Это нехорошо», — сказал он и остановился, склонив голову на бок и, глядя на Левина, добрыми кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь, не потому, что он не хотел вступать в спор, со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов. А когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что ответить. «Вы вступаете в пору жизни», — продолжал священник, «когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы Он по своей благости помог вам». «И помиловал», — заключил он. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простите чадо!» И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось — И кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить. «Разумеется, не теперь», — думал Левин, — «но когда-нибудь после». Левин больше, чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто, и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других, из-за которого он упрекал приятеля своего Свияжского. Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел и, объясняя Степану Аркадьичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаки, которую учились скакать через обруч, и которая, поняв, наконец, и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна.